И в заочных тоже? Я этого не знаю. А вы узнаете. Я, правда, утверждать ничего не берусь, но, по-моему, один наш техник в прошлом году именно в это время подавал заявление на заочный энергетический факультет какого-то института. В общем, проверьте это дело. И если я окажусь прав, то... Ну, в общем, мне бы очень хотелось, чтобы я оказался прав. Неужели такое чудо может произойти? «Я была бы спасена! Я бы! Я бы проучилась год на заочном, перейдя на второй! Я перевелась бы на очный!» Маме бы сейчас сказала, что всё в порядке, что я поступила, а на следующий год во всём бы ей призналась. Я уверена, что она не очень бы на меня рассердилась. Ой, по сравнению с прежними моими проделками, это была бы самая доброкачественная. Ой, красота, красота, теперь я могу идти домой. Вы буквально вернули мне жизнь. Спасибо вам, спасибо вам большое-пребольшое. Только не знаю, как вас зовут. Зовут меня Георгий Николаевич. А за что вы меня благодарите? За нереальную паутину? Нет, нет за реальный совет. Ну, за паутину тоже. Это вам спасибо. А мне за что? Во-первых, за то, что вы развеселились. А это не так уж мало. Спасибо вам большое, спасибо. До свидания. Вот видите, как много иногда значит совет доброго, пусть даже совсем незнакомого человека. Ляля -ля помчалась домой. Но всё-таки мы... Опередим ее. Придем немножко пораньше в эту уютную, обжитую ленинградскую квартиру, окна которой выходят с одной стороны на Невский проспект, а с другой на фонтанку. Прекрасный вид из этих окон, но любоваться им у нас уже нет времени. Все в доме с нетерпением ждут возвращения Ляли. Наталья Васильевна, Лялина мама, у себя в комнате пытаясь отвлечься, вот уже третий раз перечитывает одну и ту же страницу книги. А в столовой домработница Дуня старается занять разговором Витю, школьного товарища Ляли. Тёть Дунь. Цаволь. Что могло случиться? Почему Ляльки ещё нет дома? Да ты не обойся. Не цавол, с её и не случится. Но я минут десять посижу ещё. Прямо не знаю, где её искать. Да нигде не ищи. Сиди в нас, да и всё. ой. Куда-нибудь с мальчишками вбегла вёй. Много мальчишков, не ты один, тьма кромёшная. А какие мальчишки? Да ты всех знаешь со школы. Один такой носатой Петькой зовут. Лишней красоти в нет, а в тебе не цова нас вымеренной. Ну, Петька, это не страшно. Ой, я сегодня ни посуды не мыла, не убиралась, всё хозяйка сама. А у вас выходной сегодня? А в меня каждый день выходной. Ну? Я в них не как прислуг живу, а уж как своя теперь стала. Ну что ж, ведь 30 годов с ними, детей вынянцела. Ну, а теперь внуков буду няцать, когда будут. Да, ну я, пожалуй, пойду. А? Да посидишь, посидишься. Да нет, я к Петьке забегу. Может, он знает, где лялька. Ну, ну, Петька, это не страшно. На-на, ну, ну, беги. А что, Ляля, все еще не приходила? Да никуда не оденется, твоя ляля. Но все-таки это очень странно. Никто я оно не забидя. Я на сама, кого хошь, забидя. Она даже не позвонила после экзамена. Э -э, много ли я на тебе звонить? Ведь никале не звонить, потому как вольница. Молцы, Наташенька. Кто-то тукается. Ой, ну, наконец-то. Ляля. Да нет, это не Ляля. -ля. Да, добрый вечер, мама. Ага. Добрый вечер, Дуня. Ну, есть хош? Нет, я обедал на работе. Ой, ну, не хош, как хош. А только лучше ты поел сейчас. А то я потом в гости выйду. Игорь, там по телевизору Какая-то переодаться интересно будет, сказали, детям до 16 лет смотреть вредно. А, а ну тебе можно, Друня. Ну да, и, ну, вот Эй. И... Мама. Да? А как у Ляльки дела? Ну, конечно, опять пятерка. Ты знаешь, Игорь, Ляль все еще нет.